Сама Таис оделась в ошеломительно яркую желтую эксамиду. Эрис – в голубую, как небо, а явилась в странной драпировке из серого синим, одежде южной Месопотамии. Обольстительная пятерка заняла места слева от хозяина, справа сидели Клеофрат и другие воятели – Эхефил, Лептынес, Диосфос и Стемлос. Опять черное хиосское вино –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 По просьбе Клеофрада новая модель пела ему вибрирующим низким голосом странные печальные песни «Агиссиона» «Гимн Диндимены». «Я мог бы просить тебя петь ногой, как и полагается исполнять гимны, откуда и название», — сказал Клеофрад благодаря Фиванку. «Но пусть будут гимнами красоты танцы, которые я прошу Таис и Эрис». «Это последняя моя просьба». «Почему последнее?» — «О, Клеофрат!» — спросила ничего не подозревающая Афининка. «Только ты и твои подруги не знают еще назначения этого симпосиона. Скажу тебе стихами Минандра. Есть меж киосцев обычай прекрасный. Фония. Плохо не должен тот жить, кто не живет хорошо».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 и позволь обнять тебя, богоравный друг. Лисип, не скрывая слез, обнял воятеля. Клеофрат отступил, поднял чашу. В тот же миг все поднялись свои до краев налитые живительным вином, подняла свою и Таис. Только Гесиона с расширенными от ужаса глазами осталась стоять неподвижно, да Эрис восхищенно следила за каждым жестом Афининина. Запрокинув голову, он выпил яд залпом. Пошатнулся и выпрямился, опираясь на плечо Лесипа. Чаша с едва слышным звоном упала на землю. Остальные гости, как один, выпили и бросили свои чаши, разбивая вдребезги стекло, фаянс, керамику. Эти черепки насыплют под будущее надгробие. Хайре. Легкий путь через реку. Наша память с тобой, фрат